Глава 23. А мне никакого ножа, а ли хоть лука со стрелами не полагается? спросила я у Егора, и он коротко мотнул головой в ответ. Я у тебя и вместо ножа, и вместо лука с пистолетом, негромко ответил он. Мы же не совсем из ума выжили, сами под лунную оружием снабжать. дополнила его ответ мальцева. Поль кончай, мы сейчас в одной лодке, буркнул Андрей. Ты со мной идёшь, наш первый правый ход, на связи. Странно, а я-то думала, что являюсь напарником майора Волхова. Я зрительно ответила лейтенанту Сверля глазами Егора. Но он сделал вид, что вовсе не замечает этого визуального требования, и просто махнул мне следовать за ним в тёмный проход слева. Вода началась сразу, как только ступили под мгновенно пробуждающий клаустрофобию свод. Вла текущий поток был майору чуть выше колена, а мне до середины бедра. И несмотря на слабенькое на первый взгляд встречное течение, уже через минуту я поняла, что идти очень трудно. К тому же ноги в дразских сапогах намного размера в больше сильно вязли в совсем не твёрдом дне. И сразу стало отнюдь не тепло, и от замерзания спасали только прилагаемые для ходьбы усилия. Мигом припомнились всякие ужастики и городские легенды, связанные с подземельями. Надеюсь, крокодила сюда никто лет 10 назад не выкидывал. Проворчала я, выдёргивая ступню из вязкого дна в очередной раз и борясь с уже сбившимся дыханием. Ну не спортсменка я выносливая по жизни, что поделать-то уже. Люда, ноябрь на дворе. Покосился на меня Волха, вводя лучом ручного фонаря, кое им меня не снабдили. Пас клизкий на вид стенам впереди, проверять на ощупь желания не было ни малейшего. Корогадила, если бы и были, то впали в оцепенение или сдохли от холода. А крысы размером с собаку не попадались? «С какую собаку?» Прозвучало досадливо и совсем не вопросом. «Да мне-то откуда знать, с Ротвеллера, например». Я вспомнила грязно-серую мохнатую гадость с цепкими и как будто даже разумными глазами бусинами, что частенько попадалось мне в нашем сарае дома. И склочную псевдо-собаку соседки съемной квартиры Нинель Абрамовны, что явно тому грызуну в живой массе уступало». Вариант с чихуахуа меня не слишком пугает. Люда, крысам не обязательно быть размером с хорошую псину, чтобы навредить тебе. Достаточно собраться в стаю штук так в полтыщи. Я тут же представила живой омерзительный ковер из сотен крыс и резко захотелась в туалет по-маленькому. «Вот ты это зачем сейчас сказал?» Зло прищурилась я на этого шутника. «Поддержал поднятую тобой тему беседы». Кулха, тебе никто не говорил, что когда твои шутки забавляют исключительно одного тебя, то это какая-то нездоровая ерунда. И зовётся она точно незамечательное чувство юмора. Что ж такое, девочка? Ничего-то тебе во мне не нравится. Хорошо хоть на секс пока жалоб не поступало от тебя. Ой, что там было его секса этого? Не удержалась я, чтобы не огрызнуться. Ладно, кончаем трёп. Давай-ка попробуем поработать, Люда. Он остановился и полез под непромокаемую куртку рукой. Повозился немного, шурша одежда и извлёк под свет фонаря какой-то зип-пакетик с крошечным кусочком тёмной ткани. И что это? То за что меня шеф по головке не погладит. Единственный наш за это время вещдок, по которому я надеюсь, ты и поможешь нам найти этого урода. Охотно пояснил майор, не внеся однако больше ясности. Ну да неужели я что, по-твоему, ищейка? Что, понюхает этот отколочек и пойдёт по следу? Нет, ты не оборотень, чтобы обладать супернюхом. Моя задумка в другом. У Нави, ты же рассказывала, что вода выдавала тебе реакцию в виде ледяных уколов во время нашего разговора. Почему бы тебе не попробовать запросить у неё верное направление к тому, кто носит одежду, часть которой я тебе передам? Запросить? А задача наморгнула я. Это как? В сказочном стиле свет мое зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Нет. Я предполагаю, что это скорее всего будет напоминать детскую игру тепло-холодно или как там бишь её. Ты будешь держать руку в воде, и я ориентироваться по её отклику. Достаточно просто, чтобы иметь все шансы получиться, даже учитывая, что ты едва знакома со своим даром. Да ты обалдел, что ли, Волхов? Чуть не взорвалась я. Мне опустить руку в это? Я откнула пальцем в мутной сгущей плавающего мусора поток, огибавший нас, скривившись от отвращения. В чём проблема? Это же, блин, вода из ливнёвок по всему городу, да? С тротуаров, на которые плюют, мочатся, плюют, бросают окурки и презервативы, и ещё кучу всякой невообразимой дряни люди. Гадёт собаки, кошки, крысы, по сути, сточная канава. И в неё ты мне предлагаешь сунуть руку. И не просто сунуть, а ещё и так и топать, чёрт знает сколько, в рассадник микробов и всякого человеческого дерьмища. Не говоря уже о том, что она пипец какая холодная, потому что на улице долбаный ноябрь. Как ты любезно мне сообщил ранее. Люда, хочу напомнить, что всё перечисленное тобой всего лишь досадное неудобство крайне незначительная на фоне нашей цели спасти жизнь человека и поймать убийцу, дабы не допустить новых преступлений. Перед моим мысленным взором предстал безвестный девственник, чедушный со впалой грудью, прощавый, с тонкими запястьями, бледное нёмо с иссяльными волосами и ладонями в мозолях от частого самоудовлетворения. Но почему-то именно таким он мне и рисовался. Казалось бы, испытывать сочувствие к такому недоразумению сложно. Но следующей картинкой в моей бурной фантазии стал он же, подвешенный к потолку и чётно извивающийся в путах, истекающий кровью и надрывающийся в крике, пока какая-то безвестная жестокая тварь холоднокровно крамсает его тело. А потом тут же привиделся гадский морозильник Рогнеды. Нет, такого допускать нельзя. Это ужас, мерзость, и случаться подобного не должно. И не противостоять такому не по-людски, это скотство. Ну, конечно, они незначительные, потому как терпеть эти, как ты с огромным преуменьшением охарактеризовал неудобства, не тебе. Зло прошипела я, подставляя ладонь. Давай свой проклятый лоскут. Майор вскрыл пакет и вытряхнул тёмный обрывок размером едва ли в 3 см мне в руку. Я его стиснула и сжав зубы, сунула кисть в воду. Борясь с тут же подступившей тошнотой и игнорируя рванувший по телу холод. Блин, мне кажется, в мою кожу уже впилась какая-нибудь холера или брюшной тиф. Процедила сквозь зубы, приказав себе вниз больше не смотреть и сосредоточиться на других ощущениях. Вот, например, не взирая на холод, крошечная трепеща Стало жечь мне кожу, словно была пропитана кислотой. Я сдохну от неистощимой диареи, а виноват будешь ты, Волхов. Микробы имеют свойство плодиться в тепле. А сейчас холодрыга страшная Люда. Ну, правильно, в тепле. И именно я тут тёплая. Заткнись, не хочу тебя слушать. Давай, Люд, обещаю дежурить у туалета и подносить тебе бумагу. Пошёл ты, гад. «А если тут споры сибирской язвы? Похоронишь меня, обмотая этой бумагой?» Я шумом выдохнула, прикрыла глаза, пытаясь уловить в себе ту странную нить-волну, что подхватила меня на кухне Игната Ивановича, когда ему стало плохо от моей крови, предположительно. Но, похоже, там все случилось само собой с перепугу. Попытка восстановить в сознании состояние Охватившая, пока лежала при смерти в луже на асфальте и задыхалась, тоже не увенчалась успехом. «Люда!» — негромко окликнул меня Егор. Но я молча оскалилась в его сторону, так и не открыв глаз. «Вода текучая, — говорю с тобой, — я господарка. Я чуть не добавила «твоя», но прикусила язык. Это же означало бы, что я вроде как отношу себя в разряд существа, принадлежащего воде. Неправильно как-то». Раз я тут типа руководитель, то это она моя. И мне же подчиняется и никак не наоборот. Алька, Алька говорил что-то о необходимости чёткого соблюдения этой волшебной субординации. Услышь, пойми, повеление моё прими. Разведай, путь дорогу мне укажи к томучью вещь я в деснице своей держу. Деснице, серьёзно. Мама, моя, офигеть же можно. Ну, по крайней мере, точно вставила. Иначе откуда бы это вылезло-то? Реакции от жидкости не последовало. Кисть, опущенная в нечто, на что и взглянуть противно. С тыла все сильнее, но равномерно. Никаких острых уколов или резкого снижения температуры, как бы я не сосредотачивалась, не улавливалась. Раздался неприятный треск, и я, испуганно распахнув глаза, уставилась на Волхова. «Рация». Пояснил он и, выдернув из одного из многочисленных карманов черную прямоугольную коробочку, пробормотал в нее что-то типа «Орец на связи, у нас все тихо». И в ответ ему тоже протрещали нечто, чего я не разобрала. «Ха, так и знала!» Тихо хмыкнула я. «Нацист, блин!» «Это всего лишь позывной. Весьма оговорящий, однако. Люда, сосредоточься, мы должны работать». Угу, мы пахали, сказала муха, сидя на вале. У каждого свой фронт работ. Ладно, припираясь, дело не сделаешь. Я вздохнула, длинно выдохнула, снова прикрыла глаза и забормотала под нос свой приказ. Вода, тихая, вездесущая, кровь жизни земной, слушай меня, господарку. Струись, протекая в каждую щель, проникай ищи и знавай. Найди мне того с чего платье это сукно в моей руке. Ага, платье. Женщина. Или дело в том, что раньше платьем именовали всю одежду безотносительно к полу. Да, Люда же кончает увлекаться на всякую ерунду. И так никакой реакции, а рука скоро от холода вообще онемеет. И даже начнёшь, что не почувствую. Люда, есть что? окликнул меня Егор. А может, в этой грязи мои способности не работают? Ну что, Живова, может быть, в этой воде после асфальта и всего дерьма сверху? Разве что возбудитель какой-нибудь бубонной чу. Ай! Тыльную сторону ладони не то, что кольнула, ризанула. Я даже чисто на инстинкте выдернула её из воды, прижав к груди. Что? Напрягся тут же майор, нависнув надо мной. Похоже, заработала, прошептала, боясь спугнуть. Собиралась опустить кисть обратно в поток, но тут на неё упал свет моего фонаря на каске. И я изумлённо охнула. Крошечные и на удивление абсолютно прозрачные капельки прямо на глазах стали перемещаться, собираясь воедино и превращаться в малюсенькие льдинки, сверкающие в ярком луче как стразики. Они быстро образовали на моей коже изображение стрелы. Именно стрелы с поразительно четко просматриваемыми острыми гранями наконечника и оперением, а не стрелки, словно в современных навигаторах. Эдакая почти ювелирная аппликация по телу поразительной красоты. «Ух ты!» – восхитилась я. «Что?» – уже рыкнул Волхов, заглядывая мне в лицо. «Говори со мной, Люда, я должен понимать, как реагировать». «Ты не видишь, да?» Подняла я руку повыше, и в этот момент стрелка шевельнулась и медленно изогнулась, указывая теперь наконечником вправо. Не вижу чего, в голосе майора пробилось раздражение. Стрелку на моей коже. Он наклонился ниже и посветил на мою конечность ещё и своим фонарём. Нет, впереди будет какая-то развилка, предположила я. Да, метров через 100 примерно. Нам там направо, видимо. Понял. Он опять выдернул из кармана рацию, нажал кнопку, и она противно затрещала. "Орец на связи всем. Обнаружен цели от первой левой тоннель от входа. Через 350 м от входа будем уходить направо". "Эй, возмутилась я. Это же ещё не точно. А зачем ты? Желательна прямая поддержка и блокирование всех возможных путей отхода", продолжил вещать он, не обратив на меня внимания. "Подтягивайтесь, Волхов, что за подстава? А если не найдём ничего? Кто я буду крайним выходит? Крайним буду я. Ты здесь под мою ответственность спроса никакого. Давай, Люда, пошли в темпе. Теперь я иду впереди, ты за мной ведёшь как штурман. Пистолет достал и рванул вперёд, так резко, что мне только и осталось загребать. То и дело вязнущими в донных отложениях ногами изо всех сил обливаться потом и ругаться про себя на всяких длинноногих оленей, вздыхал как марафонец. От напряжения у меня уже в глазах цветные мухи замельтешили. И я всерьёз уже начала бояться, что потеряю маёра из виду. И я в... отчаянно пялилась в его спину, изредка косясь на свою руку. Поэтому массивную человеческую фигуру, прижавшуюся к стене почти сразу за поворотом, Заметила с опозданием, тогда, когда Волхов уже поравнялся с ней, явно в упор не замечая. «Волхов, берегись!» — взвизгнула панически. Майор резко повернулся, луч его фонаря скользнул по лицу незнакомца. «Данила!» — ошарашенно выдохнула я. Егор матернулся, и тут же ствол его пистолета уперся в лоб ведьмака. «Нулюсь-ка же!» — досадливо скривился тот, щелкнул пальцами... И в тоннеле стало светло. Замолчать не могла, что ли?